Глава тринадцатая. Оставшиеся в живых. Обливия Ньютон подошла к своему водителю и с возмущением заявила, «Только этого не хватало! Ну почему ты всегда оказываешься не там, где нужно, и не тогда, когда нужно?» Рабочие фирмы «Циклопы» помогли Манфреду выбраться из-под упавшей входной двери дома «Зеркал». Они хотели уложить его на земле,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 Обливий Ньютон закрыла лицо руками. «И почему возле меня всегда оказываются одни бестолочи, ни на что не способные люди?» — скричала она. А подъемный кран все наклонялся, пока не упал, и дом-зеркал подтащил его по кругу. На вершине холма вновь быстро завертелись Лопасти ветряков.